Глава третья. Глава рода Адхара приехал ко мне минут за десять до назначенного времени. Я встретил его в уголке отдыха в кабинете. Туда как раз слуги успели принести чай, пока Адхара добирался до моего особняка от внешнего КПП на границе родовых земель. «Прошу, господин Адхара», — жестом указал я на свободное кресло рядом с собой. «Господин Раджат» — приветственно склонил голову Адхара и уселся в кресло. У него в руках была довольно пухлая папка с бумагами, и он сразу передал ее мне. «Это материалы по тикту», — сказал он. «Благодарю», — улыбнулся я. «Открывать папку я даже не стал. Все равно быстро я не вникну в такой объем информации. Проще сначала выслушать краткую лекцию Адхара, а потом уже разбираться с деталями по его бумагам». «Если позволите, я поясню, что нам удалось собрать», — предложил Адхара. «С удовольствием послушаю», — кивнул я. Тем более, что планы у нас изменились, и я бы хотел обсудить продолжение нашего с вами сотрудничества». «Что именно изменилось?» — подобрался Адхара. «Те, кто захватили одного из перерожденных древних магов», — сообщил ей. «И, судя по косвенным данным, удерживают его против его воли». «Это неприемлемо», — нахмурился Адхара. «Мы тоже так решили», — слегка улыбнулся я. «Поэтому никаких серых схем ради компенсации не будет. Мы готовимся к войне». «Я понял, господин Раджат», — задумчиво кивнул Адхара. «В принципе, мои сведения можно и так использовать. Я передал вам вообще все, что мы собрали, и для изначально поставленной вами задачи это излишне. Однако для войны пригодится». Он встретил мой заинтересованный взгляд и продолжил. «У Тик-Ту довольно мало бизнеса вне региона радж и мы занимались именно этой частью, потому что работать в регионе Великого Клана, да и воевать тоже очень неприятно. Слишком много у них там связей, слишком много контроля, слишком опасно там посторонним. Предлагаете начать войну захвата бизнеса Тик-Ту вне региона радж уточнил я?» — Этот вариант напрашивается, — кивнул Адхара. — Я же правильно понимаю, что остальные возрожденные древние маги вас поддержат. — Да, мы будем действовать на пару с кланом Сидхарт, — подтвердил я. — Тогда этот вариант тем более удобен. Слегка улыбнулся Адхара. — По сути, Тикту присутствует только в двух городах страны — в столице и в Джайпуре. Не знаю, как у вас со связями в столице, а вот в Джайпуре я могу серьезно вам помочь. И не только информации Логично, Адхара сами живут в Джайпуре. Уж родной город они точно знают как свои пять пальцев. э какова будет цена?» — поинтересовался я. Адхара замялся. «Знаете, господин Раджат», — начал он, — «я бы не хотел обсуждать этот вопрос сейчас. Просто потому, что непонятно, насколько затянется война с Тикту и какие конкретно действия потребуются от нас. С одной стороны, логично, я сам пока не понимаю, на что можно рассчитывать». А с другой стороны, ценник за информацию, да ещё и в условиях войны, может выйти космическим. И не факт, что оно будет того стоить. Информацию можно получить разными путями. У меня уже достаточно связи, чтобы часть получить без особых затрат. Господин Раджат, поймите меня правильно. Мягко улыбнулся Дхара. Я не стану пытаться нажиться на вашей войне, и уж тем более не стану задирать цену в небеса. Я очень ценю хорошие отношения с вами и то, что вы делаете для своего рода. Строго говоря, я уже получил от вас больше, чем сделал для вас. И я бы вовсе отказался от цены за эту информацию. Он кивнул на переданную мне папку с бумагами. Если бы мы с вами заранее не договорились. Мое нежелание обсуждать цену сейчас обусловлено исключительно тем, что я обозначил. Сроки и конкретные задачи пока под вопросом. Значит, цену за них я назвать физически не смогу. «Ладно, убедил. В конце концов, эту войну можно использовать как последнюю проверку рода Адхара. Я ведь думал о том, чтобы предложить им вступить в мой клан. Вот и посмотрим, как они себя поведут в ситуации, когда у них будет полная свобода действий». «Я вас понял, господин Адхара», — кивнул я. «Тогда давайте оговорим хотя бы рамки взаимодействия. В какой мере вы готовы нам помогать?» «В полной, без малейшей паузы», — ответил Адхара. «Считайте мой своей собственной службой разведки, господин Раджат. По крайней мере, на период войны». «Что ж, более чем прозрачный намёк. Адхара хочет работать со мной на постоянной основе. И эту войну он воспринял как способ показать себя. Не худший вариант. «И вы не боитесь, что на вас может ополчиться великий клан?» — уточнил я. «При всём моём уважении, господин Раджат», — хмыкнул Адхара. те кто нас не заметит Вне своего региона они довольно беспомощны. И дело не в том, что им не хватает людей для обеспечения. Просто остальная страна им по большому счёту неинтересна. Их люди держат руку на пульсе и части госаппарата и политики императора. Но это всё. Даже их бизнес в столице и Джайпуре направлен на обеспечение региона Раджкот. В частности, критически важных поставок. Например, половина внешних продовольственных нужд региона Раджкот и треть потребностей в пиломатериалах обеспечиваются из Джайпура. Также Джайпур нужен Тикту как рынок сбыта морепродуктов. Но это в любом случае не самостоятельный бизнес. Все завязано на Раджкот. Логично, кстати. Зачем им бизнес в той части страны, где они мало что контролируют, если есть свой регион? Это бизнес именно рода Тикту, я правильно понимаю, уточнил я. А остальные роды клана? Они все работают примерно по той же схеме, ответил Адхара. У рода Мадевара, например, есть довольно крупный рыболовный флот. Они специализируются на вылове ценных сортов рыбы. Половина добычи сбывается внутри региона Раджкот. Вторая половина идет в столицу. И бизнес Мадевара в столице направлен только на сбыт рыболовной продукции с побережья региона Раджкот. Мадевара — это второй по величине род в клане Тикту. То есть сбытом и логистикой каждый род в клане занимается сам, — сделал вывод я. Крупные роды, да, — кивнул Адхара. Внутри клана Тикту есть торговое объединение четырёх небольших родов. Три из них занимаются своим производством в регионе Раджкот, а четвёртый — сбытом их продукции вне региона. Но там объёмы такие, что в одиночку им было бы просто невыгодно выходить из своего региона. И, как я понимаю, они объединились для сбыта только поэтому. То есть клан Тикту — это сборище единоличников, похоже. Нет, они наверняка по мелочи помогают друг другу и делятся какой-то информацией. Но это всё же не совсем то, что я представляю, когда говорю «клан». Впрочем, мне это только на руку. Действовать против сплочённого противника всегда тяжелее. Там есть информация по боевым силам Тикту в столице Джайпуре. Кивнув на переданную мне папку, спросил я. «Конечно», — улыбнулся Адхара. «Много людей не сами Тикту, ни роды их клана тут не держат. По сути, более-менее значимые отряды бойцов есть только в трех резиденциях. У рода Тикту есть резиденция в столице и в Джайпуре, и у рода Мадевара в столице. На каждом из этих трех объектов около сотни бойцов родовой гвардии. Остальные — это минимально необходимое число охранников для бизнеса. Больше половины охраны даже не слуги рода, это просто наемные работники». — То есть проблем вне региона Раджкот, по идее, быть не должно, — задумчиво покачал головой я. — А вот если мы полезем в сам Раджкот, — на своей территории Тикту нас закопают, — вздохнул Адхара. — Ну или, как минимум, мы умоемся кровью. — А нужно ли нам туда лезть? — Если мы захватим весь бизнес Тикту вне региона Раджкот, мы им всю логистику обрушим. По крайней мере, ту, которая завязана на внешней поставке избыток. Конечно, далеко не всё у них идёт по своим каналам, связи со сторонними поставщиками сохранятся. Но оставить такое без ответа Тикту не смогут. Чтобы вернуть своё, им придётся вылезти из своего региона. Правда, не уверен, что это хороший вариант. Тикту ведь вполне могут ответить симметрично и разрушить то, что ценно для меня. Тот же Лакхнау, например, у меня толком и не прикрыт. Ничего критически важного для клана там пока нет, но это всё равно мои люди и мой будущий регион. Впрочем, рано пока об этом думать. Любая война в какой-то момент может стать непредсказуемой. Сейчас моя главная задача — изучить материалы, которые предоставил Адхара, и встретиться с Аргусом. Вместе с ним мы будем думать, как закончить эту войну быстро и с минимальными потерями. Нам же не обязательно заставлять великий клан признавать поражение. Возможно, проще будет банально выкрасть чужака под шумок. Господин Атхара, как вы смотрите на то, чтобы поучаствовать в разработке плана компании, спросил я. Атхара задумчиво склонил голову набок. Спорное предложение. Это я понимаю. Одно дело предоставить по требованию развед информацию и нигде не светиться. Кто и откуда узнает, как я ее добыл. И другое открыто войти в коалицию, которая выступит против великого клана. Мы ведь не собираемся уничтожать Тикту в ходе войны. Они были и останутся великим кланом. Если мне или Аргусу плевать с высокой колокольни на дальнейшие отношения с Тикту, то маленький род Адхары может и не пережить гнев великого клана. Правда и выгоды в открытом варианте для Адхара больше. Когда его небольшой провинциальный род сможет войти в коалицию с двумя великими кланами практически на равных, «Ради такого роста репутации стоит рискнуть». «С удовольствием, господин Раджат!» — склонил голову Адхара. «Я договорюсь с Аргусом Сидхарт о встрече и позвоню вам, господин Адхара», — улыбнулся я. «Буду ждать с нетерпением». Когда я пришел в ресторан, где Аргус назначил встречу, и вошел в зарезервированный им зал, я сильно удивился. «Здесь был не только сам Аргус» но и главы кланов джоти Деяниш и Алару. и помимо них в зале хватало людей, но это понятно, все главы кланов прибыли со своими ближайшими помощниками. Я тоже не в одиночку приехал, за моей спиной уже почти привычно стояли Астарабадди и Дхармаддара. «Шахар, привет!» — махнул рукой издали Аргус и направился ко мне. «Привет!» — кивнул я в ответ, пока не знаю как на это реагировать. Идея собрать всех наших реальных и потенциальных союзников, в принципе, неплохая, но мог бы и предупредить, что называется. «Ты взял на себя роль лидера коалиции, я смотрю». Насмешливо поинтересовался я, когда Аргус остановился напротив. Он прямо встретил мой взгляд, и веселья в его глазах не было ни на грамм. «Да», — ровно ответил он, — «ты против?» «Действительно, чего это я?» У меня самого нет опыта командования крупными боевыми соединениями. И у Астарабади его тоже нет. Из всего моего клана только глава рода Дхармотара, возможно, смог бы взять на себя эту роль. Но его участие как сильнейшего мага в клане, если не во всей коалиции, наверняка потребуется на передовой. Я не уверен, что Аргус сам сможет взять на себя командование сводной группировкой клановых войск. Но у него есть как минимум Лакшти, который был полководцем в прошлой жизни. Да и в целом Аргус уже продемонстрировал своё стратегическое мышление. Вот что мне мешало пригласить сюда своих союзников. Да, они могли отказаться, но могли ведь и согласиться. А я им даже не предложил. «Нет, не против», — улыбнулся я. «Просто не ожидал. Команду ты в своём праве». «Благодарю», — склонил голову Аргус, — «я взял на себя смелость пригласить и твоих союзников. Как видишь, глава клана Джуоти уже здесь, а на Аараджи скоро подъедут». Друг вновь бросил на меня настороженный взгляд, но я уже принял его лидерство в этой компании и потому лишь спокойно кивнул. В конце концов, у Аргуса банально на порядок больше ресурсов, в том числе в виде сильных военных спецов. И «Это не говоря уже о статусе». Главу великого клана, который веками копил свою мощь, остальные члены коалиции куда охотнее примут в качестве лидера, чем меня, получившего аналогичный статус только что. Все ведь понимают не только мои перспективы, но и реальное состояние моего клана на сегодня. В войне я им пока не ровня, и закрывать глаза на этот факт глупо. «Спасибо, друг», — улыбнулся я. «Ты исправил мое упущение». «Не за что», — окончательно расслабился Аргус. «Одно дело делаем. Меня хватило только на то, чтобы позвать к нам Адхара», — сообщил я. «Надеюсь, ты не против?» а «Адхара? Ну, дополнительная разведка никогда лишней не будет», — тактично улыбнулся Аргус. «Да, я понимаю, что на фоне такого состава участников Адхара вообще не смотрится». Аргус даже до маяти не пригласил, хотя они до сих пор мои единственные официальные союзники. Не тот уровень. Рядовой однозвёздный клан мало чем сможет помочь великим и непризнанным великим. Садхара та же логика. Это лично мне их работа была бы полезной, особенно если бы мы с Аргусом разделили объекты Тикту пополам на первом этапе. Но если хотя бы половина приглашённых сюда сегодня согласится участвовать в войне против Тикту, то в разведданных точно недостатка не будет. считая их подразделение моей разведслужбы», — слегка усмехнулся я. «Будущие клановцы», — понимающий улыбнулся Аргус. «Потенциальные», — поправил я. «Не вопрос, как скажешь», — кивнул он. «Долю в добыче я им не дам, сам понимаешь, но и гнать не буду. Твои люди — значит, твои». «Спасибо, Аргус», — склонил голову я. «Не за что». «А вот и Нараджи с твоими, Адхара», — бросил взгляд Аргус куда-то за мою спину. «Что ж, раз все в сборе, давайте начинать».